во дворце миражей. Это война. Настоящая газетная война, где мнения уважаемых, слегка уважаемых, просто уважаемых и совсем неуважаемых журналистов значит, больше, чем то, что происходит на самом деле. Как легко создавать свою видимость реальности на пустом месте. Но если они думают, что Ленуару этой видимости будет достаточно, то их ждёт разочарование. Габриэль Ленуар закрыл третью газету, в которой, в отличие от Лёматена, авторы попугайничали, повторяя основной посыл статьи Кальмета из Лё Фигаро. и пошёл в сторону больших бульваров. Казалось, что от жары уличная пыль уже устала подниматься и садиться на мостовую. Вместо этого она просто плыла в воздухе, замирая скрепучим песком на пересохших губах Линуара. Сыщик перебирал имена, добытые им у Луи Картье. Фокин, Хизерберкли, Чехре академи, Алин де Бонфан, Виктор Д'Андре. супруга американского промышленного магната, княгиня, графиня и русские. Все они купили помаду от Cartier. Все имеют титулы или деньги, или титулы и деньги вместе взятые. Где можно было бы встретить этих достопочтенных господ? Чем больше Ленуар об этом думал, тем быстрее шагал в сторону улицы Друо. Редакция газеты Ле Фигоро находилась в двух шагах от больших османовских бульваров, достаточно близко, чтобы не терять с ними связь, и достаточно далеко, чтобы сохранять рамки приличия. Улица Друо, дом двадцать шесть. В огромном здании типография соседствовала с редакцией и администрацией, и каждый день сюда на работу приходило полторы тысячи человек. Ленуар зашел внутрь. На первом этаже посетителей здесь встречал зал депеш и такие же окошки, как на вокзале. Всё вокруг намекало на занятых сотрудников. Над окошками висели таблички: отдел подписок, отдел жалоб, отдел объявлений. Ленуар уже подошёл к охраннику, чтобы тот проводил его к главному редактору газеты, когда невольно услышал разговор служащих. Почему ты сегодня без униформы? Господин Кольмет уволил утром троих из отдела подписок. Хочешь, чтобы и тебя рассчитали? Они пришли без униформы, напряжённо спросил юнец из окошка отдела жалоб. Я вчера не ночевал дома, не успел переодеться. В следующий раз в таких случаях лучше сказывайся больным. Нет, их уволили не из-за униформы. Они забыли подарить новым подписчикам приглашение в Atelier на бесплатный фотографический портрет, а те пожаловались на газету за обман. Вышел скандал. Дальше Ленуар слушать не хотел. Ситуация была и без того понятной. Кольмет не в духе, он сейчас в своей редакции, где чувствует себя римским тираном, которому все должны беспрекословно подчиняться. А для разговора, с которым пришёл Ленуар, подобное состояние духа было противопоказано. Главного редактора следовало вытащить из привычной для него среды. Даже самая крупная рыба, если её выбросить на берег, начинает задыхаться. Постепенно в голове сыщика созрел план. Он подошёл к окошку срочных депеш, заполнил бланк и велел отнести его секретарю Гастона Кальмета. Затем Ленуар вышел из редакции и, несмотря на жару, подумал, что на улице было больше кислорода, чем в Леви Горо. В редакции Габриэль Ленуар оставил записку Гастона Кальмету со следующим содержанием: русский танцовщик. Жду вас в 15:00 в дворце Миражей. Ваш А. Р. Артур Рафалович, финансовый агент Российской империи, чьё имя было давно известно секретной агентуре Луи Лепина. Ни один русский заём не обходился без соответствующих рекламных статей в главных газетах города, а за рекламу, как известно, нужно платить. И Артур Рафалович Шеддер платил за анализ финансового положения дел Царской России, за обещание щедрых дивидендов от русских ценных бумаг, за положительный образ русских военных союзников. Об этом знали все. Кроме того, русские ценные бумаги действительно приносили большие проценты, поэтому в результате обе стороны оказывались выигрыше. Русские получали деньги французов на развитие путей сообщения и промышленных предприятий, а французы собирали растовщическую дань и тоже оставались в прибыли. Если Дюрок прав, и Кольмет опубликовал разгромную статью о русском балете, потому что вовремя не получил причитающуюся ему взду от Артура Рафаловича, то он придёт на встречу за очередным денежным пожертвованием от русской диаспоры. Если нет, то кальмет не придет, или придет из любопытства. Дворец Мирожей в Париже открыли четыре года назад в музее Гревен на бульваре Монмартр. Очень быстро иллюзии и игра света и тени этого дворца начали притягивать не меньше посетителей, чем музей восковых фигур. Редакция Леви Гаро находилась в двух шагах. Ленуар купил два билета и сел на скамью напротив кассы. Прошло полчаса, но Кальмет не появлялся. Наконец, ровно в три часа двери музея открылись, на пороге стоял Гастон Кальмет. Короткие волосы подчеркивали квадрат его головы так же, как и аккуратно прижатая к носу пинсне, а пышные черные усы могли по соперничать даже с усами Габриэля Линуара. Агент безопасности парижской префектуры добился главного: Гастон Кальмет пришёл в музей восковых фигур. Одним словом, оказался там, где все посетители чувствуют себя не в своей тарелке. Ищете Артура Рафаловича, с поклоном спросил у Кальмета Ленуар. Он сегодня не сможет прийти. Что за шуточки, потряся смятой запиской спросил редактор Лё Фигаро. Вы принесли бумаги. Ленуар блефовал. Если Кальмет пришёл за деньгами, то будет оправдываться за опубликованную статью. А для этого он захочет доказать, что существовали объективные причины его поведения, что он действовал в имечь чьих-то интересов, а сам здесь ни причём, что им руководили не зависящие от его воли и принципы силы. "Какие бумаги?" спросил Кальмет и автоматически засунул руку в карман. Те, которые вы сейчас сжимаете в левой руке, или публикация статьи Уложенный шаг вышла по вашей собственной инициативе. Ленуар произнёс эти слова так, будто подобное поведение совсем не соответствовало уважающему себя главному редактору одной из самых продаваемых газет Парижа. Она вышла, Кальмет медлил. А кто вы такой? Я никогда раньше не имел с вами дела. Агент безопасности бригады Краш и Убийств Габриэль Ленуар к вашим услугам. Так значит, вас послал Нирафалович. Передавайте Луи Лепину заверения в моих лучших чувствах. На этот раз Ленуар не ошибся. Кальмет вытащил из кармана несколько писем и протянул их агенту безопасности. Вот они, возьмите. Что это за письма? Те самые, за которыми вас послали. Это из-за них я вынужден был убрать статью в Брюсселе, а после полуденным отдыхе Фавне. По-вашему, я думаю только о своих интересах? Нет, прежде всего я думаю об интересах читателей. А наши читатели присутствовали на генеральной репетиции, и после этого мне передали эти письма. Почитайте их. Когда вы поймёте, что я тоже отслеживаю общественное мнение, и передайте вашим русским, что французское общественное мнение для меня важнее, важнее денег из русской казны, денег, которых я уже 2 месяца не видел. Гастон Кальмет бесплатно не работает. Гастон Кальмет знает себе цену и заботится об интересах своих подписчиков. которых у Лёфигаро сотни тысяч и самых влиятельных кругов. Ленуар обвёл взглядом индийский храм-дворец миражей. Слоновьи хоботы качались под потолком, а сверху на всех зловещно смотрел не то Будда, не то Шива. Господин Кальмет, Луи Лепин благодарит вас за содействие парижской полиции, осторожно заметил сыщик. Могу я сегодня лично познакомиться с вашими подписчиками, вернее, с вашими подписчицами? Вход на наш 5 o'clock для полиции закрыт. Вы же сами понимаете, думаю, что дело очень деликатное, господин Кальмет. Я агент безопасности, а не просто полицейская щейка. Здесь замешаны интересы не только вашей газеты. Уж поверьте мне на слово. Калимет верил, потому что знал, что Ленуар прав. Но как же ему не хотелось иметь дело с полицией. Однако ничего поделать с этим он, видимо, не мог. Хорошо. Приходите. Я предупрежу швейцара. Только оденьте что-то поприличнее, иначе он всё равно вас не пропустит. Встречать по одёжке у нашего Мориса уже в крови. Кальмет поправил пинцет и добавил: "И передайте господину Рафаиловичу, что я не планктон, чтобы обходить меня вниманием. Без лёв фигаро, русские все равно ничего не смогут сделать." На этом главный редактор развернулся и твердым шагом пошел к выходу. Линуар за ним не спешил. Он медленно опустился настоящую во дворце миражей скамью и начал просматривать полученные письма. Их было всего три, и во всех трёх письмах авторы просили отменить русские сезоны. Неужели все эти напыщенные фразы и официальное негодование Кальмета продиктованы только тремя письмами? Конечно, нет. Редактор принёс их исключительно в целях обелить свою репутацию. С тем же успехом он мог бы вытащить из правого кармана ещё три письма, в которых бы выражалось противоположное мнение уважаемых подписчиков. Последнее письмо было напечатано на машинке. Ленуар развернул тонкую бумагу и пробежал глазами текст. Не удовлетворившись своим статусом танцовщика, господин Нежинский вообразил себя хореографом. Конечно, нам говорят, что речь идёт не о послеполуденном отдыхе фавна, как написал Стефан Малларме, а о прелюдии клода Дебюсси. Допустим. Вот только поэзия французского писателя идеально сочетается с музыкой французского композитора. В них есть то, что мы привыкли называть вкусом, то, что воспитывается десятилетиями. Зачем нарушать эту гармонию, отдавая на откуп французскую культуру? русским варваром. Чёрно-зелёная декорация на авансцене с большими жёлтыми и оранжевыми пятнами. Что хотел этим сказать художник? Всё яркое, алипаватое и бесформенное, какие-то тени, какие-то контуры и никакой перспективы, никакой атмосферы. Даже деревья словно приклеены к вертикальному холму, на фоне которого и разыгрывается пантомима. Дело даже не в bestialности Фавна. Те, кто придёт на спектакль следить за скандальными жестами Нежинского, будут разочарованы. Балет наоборот, девственно скушен. В нём нет никаких претензий, но нет в нём и вкуса. Единственное преступление этого балета в том, что он не является искусством. Конечно, животные манеры господина Нежинского поворачивать голову способность как код присутствовать и отсутствовать одновременно, двигаться и замирать в нужный момент, всё это несомненно свидетельствует о его поиске новых форм самовыражения и оригинальности. Однако спектакль получился самым фальшивым, негармоничным и несовременным из спектаклей. Если эти русские думают, что мы не понимаем их гения, то это не так. Просто мы французы, отказываемся от того, чтобы считать мастерством элементарность и примитивизм в искусстве, в котором отсутствует порядок и гармония. Суть театрального действия. Разве не способствовали русские балеты, стремящиеся преподать нам урок нового танца, разве не способствуют они декаденству нашего вкуса, игнорируя и не заботясь о единстве и гармонии, думая только о ярких эффектах? которые не требуют от зрителя ни особенного внимания, ни мысленного напряжения. Настоящее варварство, прикидывающееся изящным искусством. Вот что такое русские спектакли, в которых, несмотря на все попытки выглядеть элегантно, просвечивает старое клеймо варваров. Прошу вас, месье Кальмет, Встаньте наконец на защиту наших национальных ценностей, ценностей газеты Лео Фигоро. Внизу вместо подписи к бумаге была приклеена веточка засушенного растения.